«Ах, ужасно! Ай-яй-яй! Ужасно!» — твердил себе Степан аркаевич и ничего не мог придумать. «И как хорошо все это было до этого! Как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,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 Старый друг комердинер Матвей, неся платья, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и циюльник с припасами для бритья и с присутствия. Есть бумаги? Спросил Степан Аркадьевич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. На столе, отвечал Матвей, взглянул вопросительно с участием на барина и, подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой — От э, хозяина-извозчика приходили. Степан Аркадьевич ничего не ответил. И только в зеркало взглянул на Матвея, во взгляде, которым они обменялись в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь? Матвей положил руки в карманы своей жакетки.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 Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло. «Матвей! Сестра! Анна Аркадьевна будет завтра!» сказал он, остановив на минуту глинцевитую пухлую ручку цирюльника, расчищавшего розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами. «Слава Богу!» сказал Матвей.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 Степан Аркадьевич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхнюю губой и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. «Одни! Наверху приготовить!» «Дарель Санне, доложи, где прикажут!» «Дарель Санне, как бы с сомнением повторил Матвей, да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут». Попробовать хотите, — понял Матвей, но он сказал только «слушаюсь». Степан Аркадьевич был уже умыт и расчесан, избирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая по скрипывающими сапогами с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было. Дарья приказали доложить, что они уезжают.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 Главный друг Дарельс Санны были на его стороне. «Ну, что?» — сказал он уныло. «Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Бог даст. Очень мучаются и смотреть жалости. Да и все в доме на вентараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо».